«Авантюрный роман. Часть первая. Почему надо занимать трибунал этим ничтожеством?» Раздался голос с горы. Революция Луи Мадлен. Кирджали был родом булгар Александр Пушкин. Шофер гнал вовсю, как ему и было приказано. Тяжелая машина, жужжа как гигантский шмель, обгоняла бесконечную вереницу автомобилей, возвращавшихся в Париж. Пассажиры два манекена модного дома Манель, и управляющий этого же дома Мсье Брюнетта. Напряженно молчали Молчала манекен Наташа, коммерческий псевдоним Маруси Дукиной. Потому что злилась на неудачную поездку, на дождь в Давилле. «На скуку!» И на манекена Вера, коммерческий псевдоним француженки Люси Боль, которая стала разводить драму с месье Брюнетто. Нашла тоже время. Вера поджимала губы и отворачивалась от Брюнетто, который как будто в чем то виноват или лебезил перед ней, прикрывая ей ноги пледом, и что-то шептал. «Ссорятся», — думала Наташа. «Что-то она из него выматывает». Брюнету приходилось по-видимому туго. Подъезжая к Парижу, он снял шляпу, и Наташа с удивлением увидела, что плешивый с начесом лоб его был совсем мокрый. «Милая Наташа», — сказал он, — «мы, конечно, пообедаем все вместе. Мне только надо на одну минутку заехать. Вера поедет со мной, надо урегулировать, вообще подсчитать. Милая Наташа, мы с Вера сейчас выйдем». «А шофёр отвезёт вас на Монмартр, он знает куда. Возьмите бутылку шампанского, если хотите, танцуйте и ждите нас. Я вас очень прошу». Он обращался к Наташе, но смотрел на Вера и при словах «очень прошу» нагнулся и прижался лицом к руке Вра. Та молча закрыла глаза. Он схватил телефонную трубку и сказал шофёру «Авеню Монтень, ко мне!» Был уже десятый час, когда Наташа подъезжала к ресторану. «Возвращайтесь на авеню Монтень», — сказала она шоферу. В подъезд одновременно с ней входил высокий молодой человек. Он торопливо пропустил её вперёд с тихим восклицанием благоговейного удивления. Поднимаясь по лестнице, Наташа видела в огромном зеркале томную изящную даму в серебристо-белом манто, отделанном черной лисицей. На длинной гибкой шее две нитки розового жемчуга. Крупные черные локоны плотно облегали затылок. «Господи, да чего же я красива! Как странно, что дураку брюнета нравится пухлая вера!» Она села за столик, заказала вино и стала ждать. Чувствовала себя спокойной, довольной, богатой. Главное, хорошо, что спокойной. Можно себе представить, какую сейчас истерику закатывает в Иране несчастного брюнета. А в понедельник, когда патронша Манельша узнает обо всех штучках, уж, конечно, шофер насплетничает, обрушится на бедную его пришивую голову такая буря, из которой ему живому не выскочить. «Скучно все это, нудно!» Наташа пила маленькими глотками вино, курила, слушала воющий джаз. «Хорошо быть свободной!» За соседним столиком уселся тот самый молодой человек, которого она встретила при входе. Место, очевидно, далось ему недаром. Он что-то долго хлопотал и спорил с метродотелем. Наташа поняла, что это делается из-за неё — и украдкой следила за соседом. Он был еще очень молод, лет двадцати пяти, не больше. Белокурый, сероглазый, с пухлыми щеками, надутый верхней губой, как это бывает у детей, когда они что-нибудь очень внимательно делают. Он медленно тянул вино из стакана, закидывая голову, и беспокойно глядел на Наташу. Видимо, хотел заговорить, и не знал, как за это приняться. Ну вот зажглись в зале красные лампочки, погас верхний свет, и начался номер. Две очень похожие друг на друга полуголые смуглые танцовщицы плясали фантастический танец. Плясали больше на руках, чем на ногах. Бриллиантовые каблуки сверкали в воздухе. Публика зааплодировала. Вихляя боками, танцовщицы пробирались между столиками к выходу. «Шурка!» скрикнула Наташа, поймав за тюлевую юбку ту плюсунью, что была поменьше. «Наташка, ты как сюда попала?» «Тише, пусть думают, что я богатая англичанка. Жду своих. Ты давно здесь танцуешь?» «Вторую неделю. У меня новая сестра. еще больше на меня похожа, чем прошлогодняя. Хорош наш номер? но ну, я бегу. Заходи». Она убежала. За ней следом, роняя стулья, кинулся молодой человек с надутой губой. Вернулись вместе. Шурка, запыхавшаяся, пролепетала на чудовищном французском языке «Мадам, вуа масье, ве презенте». Прыснула и убежала. Молодой человек растерянно раскланивался, приглашая танцевать. Танцевал он изумительно. «Уж не профессионал ли?» — подумала Наташа и лицо у него вблизи было совсем славное, детское, веселое и доброе, и слегка смущенное. Говорил по-французски с акцентом. «Вы не француз?» — спросила Наташа. «Угадайте», — ответил он. «Вы...» — начала она и остановилась. «Кто он действительно?» «А ваше имя?» Он помолчал, точно придумывал. Гастон Люкэ. значит, все таки француз. Он опять ответил «угадайте» и прибавил. А я сразу узнал, что вы англичанка. Почему? По вашему акценту, по вашей внешности, по вашим жемчугам. Наташа улыбнулась. Это наследственные. Ну нет, засмеялся он. Это только фальшивые так называют, а у вас настоящие. — Ну, конечно, — сухо ответила Наташа. Как же можно было сомневаться, когда мадам Манель продавала это великолепное изделие по 600 франков за нитку, и то только хорошим клиентам к хорошим платьям. Танцевали много. Мальчик был не красноречив, больше улыбался, чем говорил, но улыбался так счастливо и у самых уголков его рта делались крошечные ямки. «А вы не уедете в вашу Англию?» — спросил он вдруг. «Нет еще, не скоро». Тогда он покраснел, засмеялся и сказал, «Я вас люблю». Было уже около двенадцати, и Наташа стала беспокоиться отсутствием Вера и брюнета, когда неожиданно явился шофер и подал ей письмо. Брюнета писал, что приехать не может, рассыпался в извинениях и благодарил заранее за все, за все. Наташа поняла за что: за то, чтобы она не проболталась по тронше. В конце письма сказано было, что она может располагать автомобилем, и был приколот булавкой 500 франковый билет. Я скоро уеду, сказала Наташа шоферу, подождите немножко. Мальчик опять звал кружиться. «Последний танец», — сказала она. «Пора домой». Он даже остановился. «Вам уже надоело? Вам скучно? Да, я сам знаю, здесь тесно и душно. Поедем в другое место. Хотите, я покажу вам под Парижем. Там чудесно, еще не поздно. Умоляю вас». Наташа представила себе свою скучную отдельную комнатку, от чего не остаться еще хотя бы на часок богатой англичанкой, раз это так забавно. Еще часок, другой и конец навсегда. Ну хорошо, едем, решила она. Мой шофер внизу, вы скажете ему адрес. Он покраснел от удовольствия, засуетился. Наташа подошла к своему столику. Заплатила за вину и, накинув заученным грациозным манекенным жестом свое сверкающее манто, спустилась с лестницы.